Глава тридцать вторая. Утром меня разбудил звонок телефона. Не открывая глаз, я нащупала трубку. «Кто там?» «Привет», — ответил мужской голос. «Спишь?» «Уже нет», — зевнула я. «Который час?» «Шесть», — ответил мужик. Я села и потрясла головой. «Сеня?» «Конечно», — засмеялся Собачкин. «Не узнала?» Я молча встала и побрела в ванную. В 6:00 утра я и себя родную не узнаю. Я догадался, что лежала под кроватью, радостно вещал Синя. Я включил одуш. Где? В спальне Светланы под кроватью, пояснил Соббачкин. И тут у меня наконец-то мозг проснулся. Мы правильно предположили, пряжка? Вот теперь доброе утро, сказал Синя. А она? Пряжка, повторила я. О чего, от пояса? Нет возразил Собачкин. «Оцени Кузю, он все глаза сломал, пока нашел ответ. Защелка от корсета». «А-а-а!» — протянула я. «Надо уточнить, кто из женщин в семье Мухиных был на празднике в платье Бюстье». «Ольга Гавриловна отпадает», продолжал приятель. «В ее возрасте щеголять в наряде с декольтой как-то не очень». «Я взяла полотенце». Императрица Екатерина Великая скончалась в 67 лет. Но если посмотреть на её прижизненный портрет, написанный незадолго до кончины, то мы увидим даму с обнажённой грудью и плечами. Похоже, ты увлёкся чтением сообщений в соцсетях от гуру моды, полуграмотных девочек, которые пишут: "Тридцатилетние, сто рухи, не носят короткие платья. Это неприлично. Подписывайтесь на меня". «Узнайте о новинках и что носить надо». «Прости, Сеня, если оскорбляю твой взгляд своими футболками и джинсами, но не собираюсь одеваться так, как нравится окружающим. Если я кому-то не нравлюсь, это не моя проблема. Пусть не смотрят». «Ты намного моложе у Ольги», — стал оправдываться Сеня. «И что?» — не сдалась я. «В сто лет побегу по делам в том наряде, который будет мне по вкусу. Так вот, это пряжка от ортопедического корсета». Перебил меня Собачкин, который определённо решил уйти подальше от скользкой темы возраста и моды. Сделан фирмой Хади с гордо поднятой головой, сокращённо ХГПГ. Изделия шьются исключительно по индивидуальным меркам, фурнитура делается отдельно, она тоже уникальная. Можно воспользоваться базовым набором, но обогатить свои причуды. Изделия от ХГПГ стоят очень дорого, они совсем не то бельёшко, которое выдают бесплатно. Но качество не ахти. Прервала я приятеля. «Если пряжка очутилась на полу, значит, она оторвалась». «Верно», — вздохнул Сеня. «Увы, непомерные деньги, отданные за шмотку, не гарантируют ее долгой жизни. Что у тебя шумит?» «Вода», — пояснила я. «Слушаю тебя и умываюсь. Надо определить, у кого из женщин в семье проблемы со спиной. Придется снова беспокоить Майю». «Нет необходимости» сообщил Сабачкин. Оцени Кузю по достоинству. Он нашёл имя за качещицы. Ольга Гавриловна, предположила я. Эх, любят некоторые других обломать, прогудел Сеня. Я хотел тебя удивить. После того, как стало известно, что Макнино и Светлане подцепили одно лекарство, а я решила, что мать Фёдора не такая уж белая голубка, вздохнула я. И Кузя прав. Свикрови, которую терпеть не может невестку, а вовсе не редкость. Надо поговорить с дамой, наверное, лучше попросить её приехать к нам. В особняке Мухиных много чужих ушей. У нас нет никаких доказательств того, что свекровь решила навредить невестке, напомнил Семён. Так мы и не полиция, сказала я. Сообщи молге всё, что думаем о ситуации. Возможно, это не она отравила Жаннофиди. Ты сама себе противоречишь, заявил Сенья и процитировал мои слова. Свекровь, которая терпеть не может невестку, вовсе не редкость. Одно дело злиться делать постоянные замечания и превращать жизнь невестки в ад, и совсем другое решиться на убийство. Отбила я мяч на территорию Семена. Если принять на веру рассказ Серафимы, то старшая госпожа Мухина уже один раз использовала отраву. Опять вдохнул собачкин. Помню, как один серийный маньяк сказал на допросе: "Человека убить сначала страшно, потом, когда труп закопаешь, отпускает. Следующего уже легче на тот свет отправлять, а третьего с удовольствием жизни лишаешь. Главное начать". В 10:00 утра я поговорю с Ольгой, пообещала я. Если она откажется приехать к нам, сами в особняк отправимся.